Глава вторая. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений. Эволюция крупных систематических групп носит название макроэволюции. Она происходит в исторически грандиозные промежутки времени и недоступна непосредственному изучению. Макроэволюция надвидовая эволюция, в отличие от микроэволюции, происходящей внутри вида и его популяций. Существуют конкретные биологические факты и закономерности, объективно указывающие на реальное существование процесса исторического развития органического мира. Они могут рассматриваться учёными как доказательства эволюции. Исследователями выделено несколько групп доказательств эволюционного процесса. Первая группа сравнительно-анатомические доказательства. Клеточное строение организмов Общий план строения позвоночных животных. Гомологичные органы возникают у родственных форм при освоении разных сред обитания. Аналогичные органы возникают у неродственных видов в общей или сходной среде обитания. Рудименты органы, утратившие своё первоначальное значение и встречающиеся у всех особей данного вида. Например, копчик в скелете человека рудимент. Он состоит из четырёх недоразвитых, сросшихся между собой позвонков. Червеобразный отросток слепой кишки человека, аппендикс, который у млекопитающих принимает участие в переваривании пищи, а во внутреннем углу глаза сохранился рудимент третьего века, хорошо развитого у птиц и присмкающихся. Всего у человека насчитывается около 90 рудиментов. Атавизмы Признаки предковых форм, встречающиеся у отдельных особей данного вида, к числу атавизмов относят появление трёхпалостий у современных лошадей, развитие дополнительных молочных желез хвоста и волосинового покрова на всём теле человека. Вторая группа эмбриологические доказательства. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера гласит: каждая особь в своём онтогенезе, индивидуальном развитии, проходят основные этапы исторического развития филогенеза данной группы организмов. Вспомним несколько примеров. У всех без исключения позвоночных животных в онтогенезе закладывается хорда, признак, который был свойственен их отдалённым предкам. У головастиков безхвостых земноводных, лягушек и жаб развивается хвост. Это повторение признаков их хвостатых предков. Личинки многих насекомых, гусеницы бабочек и личинки мух имеют червеобразную форму, а в этом следует усматривать повторение черт строения их червеобразных предков. Биогенетический закон применим и к растениям. Из споры мха развивается сначала ветвящаяся нить, похожая на нитчатую водоросль. Это говорит о родстве наземных растений с водорослями. Черты сходства зародышей рыб, земноводных, присмыкающихся птиц, млекопитающих на ранних стадиях эмбриогенеза, а вытянутая форма тела, наличие хвоста, примитивные жабры, закладка осевых органов, хорды кишечной и нервной трубок, кровеносная система из одного круга кровообращения, а также двухкамерное сердце. С течением времени сходство между зародышами ослабевает. Третья группа Сравнительно-географические доказательства эволюции выявлены закономерности географического распространения видов, соответствующие нашим представлениям об их эволюции. Например, примитивные сумчатые млекопитающие, обитающие в Австралии и Тасмании, очень рано оказались в состоянии географической изоляции. Это замедлило темпы их эволюции, но позволило сохраниться до наших дней. Поскольку они не испытывали конкуренции с более развитыми и, возможно, лучше адаптированными к различным условиям среды плацентарным млекопитающим. Четвёртая группа палеонтологические доказательства эволюции. Вымершие ископаемые переходных форм. Например, на берегах Северной Двины была найдена группа зверозубых ящеров. Они совмещают признаки присмыкающихся и млекопитающих. С млекопитающими они имеют сходство в строении черепа, позвоночника и конечностей, а также в делении зубов на клыки, резцы и коренные. Большой интерес с эволюционной точки зрения представляет находка археоптерикса. Это животное величиной с голубя имело признаки птицы, но сохраняло ещё черты присмыкающихся, признаки птиц, сходство задних конечностей с цевкой, наличие перьев и общий вид. Признаки присмыкающихся: длинный ряд хвостовых позвонков, брюшные рёбра и наличие зубов. Археоптерикс не мог быть хорошим летуном, так как у него слабо развита грудная кость без киля, а также мышцы крыльев и грудные. Позвоночник и рёбра не являлись жёсткой костной системой, устойчивой при полёте, как у современных птиц. Древние кистепёрые рыбы и подобно ныне живущей латимерии возможная переходная форма от рыб к земноводным. Полеонтологам удалось установить филогенетические ряды некоторых копытных, хищных и моллюсков. Примером может служить эволюция лошади. Наиболее древний её предок был ростом Слисицу, с, с четырёхпалыми передними конечностями и трёхпалыми задними и бугорчатыми зубами. Жил в местностях с тёплым и влажным климатом, среди трав и кустарников передвигался скачками. С изменением климата растительность стала более сухой и грубой. В открытых степных пространствах спасение от врагов можно было найти лишь в быстром беге. Других же средств защиты у этих животных не было. Борьба за существование и естественный отбор проходили в направлении удлинения ног и сокращения поверхности опоры, уменьшения количества пальцев, достигающих почвы. А также упрочение позвоночника, что способствовало быстрому бегу. Изменение характера пищи повлияло на образование складчатых зубов. Произошло удлинение пищеварительной системы, приспособленной к перевариванию большого количества разнородной растительной пищи. Пятая группа. Биохимические доказательства. Известно, что клетки различных организмов имеют сходный химический состав. У эволюционно родственных существ это сходство проявляется в наибольшей степени. Шестая группа. Генетические доказательства. Замечено, что у эволюционно родственных организмов наблюдается ярко выраженное сходство форм, размеров, количества хромосом и их генного состава. Седьмая группа. Цитологические доказательства. У эволюционно родственных форм имеется большое сходство в строении клеток и их функционировании. Мы уже говорили, что эволюционный процесс идёт в направлении максимального приспособления живых организмов к условиям внешней среды. Приобретение популяциями и видами разнообразных приспособлений способствует не только выживанию их в какой-то определённой среде, Новые признаки и свойства могут стать причиной освоения популяцией новых мест обитания и новых источников питания. В этом случае конкуренция с родственными организмами ослаблена или же вовсе отсутствует. Это приводит к вспышке размножения и широкому расселению вида, что в свою очередь способствует формированию многочисленных популяций, каждая из которых оказывается в несколько различных условиях и подвергается неодинаковому направленному действию отбора. Генетическое разнообразие популяции служит основой для формирования новых, иногда многочисленных близкородственных видов. Показатель хорошей приспособленности группы организмов её высокая численность, широкий ареал и большое количество подчиненных систематических групп. Таким образом, биологический прогресс представляет собой результат успеха в борьбе за существование. Необходимо, однако, отметить, что увеличение численности вида и широкое распространение вовсе не обязательно связаны с крупными изменениями в уровне организации. Например, серая крыса за последнее столетие резко расширила ареал, и численность её возросла, но никаких существенных эволюционных изменений для этого не потребовалось, должна была измениться сама среда обитания. Отсутствие необходимого уровня приспособленности приводит к биологическому регрессу, уменьшению численности, сокращению ареала, снижению численности систематических групп более низкого ранга. Биологический регресс чреват опасностью вымирания. Например, драматическим итогом промысла стало катастрофическое уменьшение численности голубого кита, крупнейшего животного из всех когда-либо живших на планете. На грани вымирания находится уссурийский тигр. Каковы же пути достижения биологического прогресса? В соответствии с разнообразными преобразованиями строения организмов в процессе эволюции выделяют три главных направления, каждое из которых ведёт к биологическому прогрессу. Первое направление арогенез. Вопросы о возможных путях достижения биологического прогресса разработал Алексей Николаевич Северцов. Один из главных таких путей арогенез или морфофизиологический прогресс эволюционное направление, сопровождающееся приобретением крупных изменений строения ароморфоз. Армарфоз означает усложнение организации и поднятие её на более высокий уровень. Армарфозы открывают большие возможности для освоения видами новых, прежде недоступных сред обитания. Они возникают не одномоментно, при появлении они практически неотличимы от обычных адаптаций. allies по мере их эволюционной шлифовки естественным образом, а также согласования с многочисленными признаками организма и широкого распространения у многих видов, они становятся арморфозами. Например, появление лёгочного дыхания у древних обитателей пресных водоёмов не изменило кардинально их образа жизни, а также уровня организации. Однако в результате возникновения этой адаптации появилась возможность для освоения суши обширной среды обитания. Эта возможность была активно использована в последующей эволюции. Появились многие тысячи видов амфибий, рептилий и птиц и млекопитающих, заполнивших разнообразные ниши обитания. Поэтому обретение позвоночными лёгких, крупный ароморфоз, приведшие к повышению уровня организации многих видов возникают и менее крупные ароморфозы. В эволюции млекопитающих их было несколько: появление шерстиного покрова, живорождение, скармливание детёнышей молоком, а также приобретение постоянной температуры тела и прогрессивное развитие мозга и другие изменения. Высокий уровень организации млекопитающих, достигнутый благодаря перечисленным ароморфным изменениям, позволил им освоить новые среды обитания. и привёл в итоге к появлению высших приматов и человека. Формирование ароморфозов длительный процесс, происходящий на основе наследственной изменчивости, естественного отбора и других факторов эволюции. Итак, арогенез наблюдается при переходе организма в более усложнённую среду обитания и сопровождается принципиальным повышением общего уровня организации. Новые же признаки имеют широкое приспособительное значение. Второе направление аллогенез идиоадаптация. Идиоадаптация представляет собой мелкие эволюционные изменения, которые способствуют приспособлению к определённым условиям среды обитания, частные приспособления. В противоположность ароморфозу, идиоадаптация не сопровождается изменениями основных черт организации. общим подъёмом её уровня и интенсивности жизнедеятельности организмов. Например, в засушливые и жаркие периоды у некоторых земноводных на основе наследственных изменений в процессе борьбы за существование и естественного отбора выработались частные приспособления к определённым и ограниченным местообитаниям в болотах и топях. Никакого повышения уровня организации у земноводных при этом не произошло. Современные амфибии, лягушки и тритоны хорошо приспособлены к условиям существования в мелких водоёмах и сильно увлажнённых местах суши. Приспособления придонных рыб, скатов, камболовых к жизни на дне, уплощение тела, окраска под цвет грунта представляют собой типичные примеры идиоадаптации. Защитная окраска даёт хороший пример приспособления животных к определённым условиям существования, не связанного с повышением организации. Примерами идиоадаптации у растений могут служить многообразные приспособления цветка к перекрёстному опылению ветром и насекомыми, а также приспособления плодов и семян к рассеиванию и приспособления листьев к уменьшению испарения. Крайняя степень приспособления к очень ограниченным условиям существования носит название специализации. Переход к питанию только одним видом пищи, обитание в очень однородной и постоянной среде, например, в пещерах, приводит к тому, что вне этих условий организмы жить не могут. Таковы колибри, питающиеся только нектаром тропических цветков, и муравьеды, специализация которых также обусловлена ограниченным родом пищи. И хамелеоны приспособленные к обитанию на тонких ветвях деревьев. Специализация подавляет эволюционные возможности групп и при быстром изменении условий среды приводит к вымиранию. Обычно мелкие систематические группы, виды, роды и семейства в процессе эволюции возникают путём идеоадаптации. Идиоадаптация также приводит к увеличению численности вида, расширению ареала, ускорению видообразования, то есть к биологическому прогрессу. Итак, аллогенез наблюдается при переходе организма в новую среду обитания, равноценную исходной, при этом общий уровень организации не изменяется, а новые признаки являются частными приспособлениями к конкретным условиям среды обитания. Третье направление катагенез. Биологическое процветание достигается и упрощением организации. Катагенез эволюционное направление, сопровождающееся упрощением организации. Упрощение организации, оно же морфофизиологический регресс, ведёт к исчезновению органов активной жизни и носит название дегенерации. Дегенерация часто связана с переходом к сидячему или паразитическому образу жизни. Упрощение организации обычно сопровождается возникновением различных приспособлений к специфическим условиям жизни. У свиного цепня, лентица широкого и других червей-паразитов человека нет кишечника, слабо развита нервная система и почти отсутствует способность к самостоятельному передвижению. В овсямен у них развиваются различные частные приспособления: присоски и крючки, способствующие удержанию в кишечнике хозяина. Они имеют также сильно развитые органы размножения и отличаются огромной плодовитостью, что обеспечивает сохранение вида и рост его численности. Повилка, паразитирующая на клевере, хмеле и других растениях, лишена главного органа листа. А вместо корней у неё образуются на стебле присоски, которыми она высасывает питательные вещества из растения-хозяина. Следовательно, общая дегенерация не исключает процветания вида. Многие группы паразитов процветают, хотя их организация претерпевает значительное упрощение. Значит, и дегенерация может приводить к биологическому прогрессу. Переход к сидячему образу жизни и пассивному питанию, например, асцидия, сопровождается упрощением организации и устранением от конкуренции с другими видами, что также ведёт к сохранению вида. Итак, катагенез наблюдается при переходе организма в новую, более упрощённую среду. Общий уровень организации, как правило, понижается, новые признаки имеют широкое значение. Таким образом, биологический прогресс достигается тремя способами: ароморфозом, идеоадаптацией и дегенерацией. Многие современные виды охвачены биологическим прогрессом. Ещё 100 лет назад граница распространения зайца-русака на севере доходила до линии Санкт-Петербург-Казань, а к востоку до реки Урал. В настоящее время он распространился на севере до Средней Карелии и на востоке до Омска. Сейчас известно около 20 его подвидов. Нематоды круглые черви, среди которых много паразитов, растений, животных и человека, заселяют в настоящее время всю почву моря, океаны и пресные водоёмы. В природе, однако, наблюдается и биологический регресс, приводящий к уменьшению численности особей и видов, популяций и сужению ареала. Из многочисленных ветвей древнейших земноводных остались только те, которые повели к образованию современных классов земноводных и пресмыкающихся. Исчезли древние папоротникообразные и многие другие группы растений и животных. С появлением человека причины биологического прогресса и регресса часто связаны с изменениями, которые он сам вносит в ландшафты земли, нарушая связи живых существ со средой, сложившиеся в процессе эволюции. Деятельность человека является мощным фактором биологического прогресса одних видов, нередко вредных для него, и биологического регресса других, нужных и полезных ему. Вспомните появление многих видов насекомых, устойчивых к ядохимикатам, а также болезнетворных микробов, устойчивых против лекарств, а также бурное развитие сине-зелёных водорослей в сточных водах. А виной всему этому деятельность человека. При посевах и посадках он вторгается в живую природу, уничтожает на больших массивах великое многообразие диких популяций, заменяя их немногими искусственными. В хозяйственной деятельности и в медицине человеку необходимо учитывать биологический прогресс и биологический регресс.